В рейд уходили группами – двое работников милиции и трое-четверо дружинников. Кулькову в напарнике достался участковый инспектор по кличке Дирижабль – самый несимпатичный для него человек в отделе. Роста тот был среднего, зато отличался необычайной дородностью. Его необъятные, вечно урчащие и хлюпающие пузо начиналось сразу от плеч – которым посредством шеи 49-го размера крепилась тяжелая и шишковатая, как репа рекордистка, голова, куда более широкая в челюстях, чем в лбу. Верхние конечности дирижабля толщиной превосходили ногу обычного человека, а нижние, скрытые широчайшими глифе с где-то у колен ширинкой, мощью и объемом могли соперничать с колоннами дорического ордера. Естественно, что обладавшая такими редкими статьями фигура не могла уложиться ни в одну типовую ростовку. Справки обмера, которую каждый работник милиции обязан был периодически представлять вещевую службу ХОЗО, у дирижабля значилась нестандартной. Благодаря этому он получал не готовые обмундирования, а отрезы, в которые умудрялся обшивать не только себя самого, но и всех остальных членов семьи. Несмотря на пугающую толщину, дирижабль был чрезвычайно энергичен, особенно если дело касалось его личной выгоды. Виртуозно водил служебный мотоцикл, для баланса поместив в коляску пятипудовый бетонный блок. В недолгой потасовке на долгую дыхание не хватало. Мог одним ударом уложить почти любого противника. Он никогда ничего не читал, даже районные газеты. Китай и Албанию причислял к членам НАТО, На вступительных экзаменах в среднюю школу милиции не сумел найти на географической карте город Москву. Зато в чисто практических вопросах разбирался не хуже, чем архиерей в священном писании. О гастрономических подвигах дирижабля ходили легенды. На Аспар он съедал 50 блинов, а однажды с небольшой компанией друзей усидел все блюда и напитки, предназначенные для свадебного стола, включая таз сметаны и мешок черного хлеба. Отец жениха, пригласивший участкового перекусить с дорожки, надеялся избежать этим наказания за изготовление браги, однако совершенно не учел аппетит гостей и в конечном итоге понес убытки, превышающие самый крупный штраф раз в 10. Кроме того, дирижабль был хитер как шакал, злопамятен, злоязычен и не лишен лицедейских способностей. Сейчас он шагал вместе с дружинниками позади Кулькова, и глухая тщательно скрываемая злоба, распирала его как тесто распирает квашню. Во-первых, дирижабль глубоко возмущал сам факт рейда. Весь этот район вместе с улицами, домами, садами, людишками, собаками и другим имуществом он считал чем-то вроде своей феодальной вотчины и со всякими нарушителями, в том числе и самогонщиками, привык поступать соответственно. Кого хотел корал, кого хотел миловал, а кое-кому и покровительствовал. Негласно, конечно. Посторонним тут делать было просто нечего. Во-вторых, его совершенно не устраивал напарник. Люди робкие и совестливые, да вдобавок еще и не коростолюбцы, всегда вызывали у дирижабля брезгливое презрение. Однако звериное подсознательное чутье подсказывало ему, что Кульков опасен, очень опасен. Опасен не только своим дурацким много раз осмеянным талантом, но главной той тихой и упорной безгрешностью, с которой он влачился по скользкой и ухабистой, полной соблазнов и искушений жизненной дороги. Дирижабль понимал, что в случае чего им не договориться, и это бесило его еще больше. Рано или поздно эта злоба должна была излиться на Кулькова, и она излилась, свойственной только дирижаблю форме. «Слушай», приторно притерно-ласковым голосом начал он, — «правду говорят, что у тебя геморрой?» «Правду», — буркнул Кульков. Спорить тут было бесполезно, в маленьком городке медицинских тайн не существовало. Да, неприятная болезнь. Неподельное сочувствие звучало в словах дирижабля. Ни себе посмотреть, ни людям показать. Сделал бы ты операцию. Мой дядька в прошлом году сделал, так теперь как молодой бугай скачет. Где сделал? У нас? Заглотил наживка Кульков. Да нет, в областной больнице. Если хочешь, я тебя устрою. Не знаю даже. А операции сложная? «Да нет, расплюнуть!» Хари Дирижабля была ясной и невинной, как у грудного младенца, никогда не посещавшего ясли. «Ты врачам уже показывался?» «Показывался. Трубку металлическую тебе в задницу вставляли?» «Вставляли». «Значит, мерку уже сняли. После этого хирург берет деревянную чурку, дубовую, конечно, и обстругивает по размеру той самой трубы». Обжигает ее паяльной лампой. — Паяльной? — с сомнением переспросил Кульков, никогда досель не слышавший о существовании такого хирургического инструмента. — Ну, не простой, конечно, а специальный, который на чистом спирте работает. А вот когда та чурка станет как головешка, ее тебе в задницу до самого упора и забьют. — Так ведь это то же самое, что горячую кочергу засунуть. Разговор этот смущал Кулькова но актуальность темы не позволяла его прервать. «Ты же под наркозом в это время будешь». «Ну, тогда другое дело. А потом что?» «А потом чурку вытащат, и весь твой геморрой будет висеть на ней, как виноградный гроздь. Ну, согласен?» «С женой надо бы посоветоваться». Взволнованный Кульков обернулся и увидел, что посиневшие от сдерживаемого хохота дружинники зажимают рты, а Дирижабль, сделав страшное лицо, грозит им толстым, как сарделька, пальцем. И только теперь Кульков понял, что стал жертвой хамского розыгрыша. «Дурень ты!» — ласково сказал Дирижабль. «Тебе лапшу на уши вешают, а ты и слюни распустил. Шуток не понимаешь».